Я знаю, что тебе приходилось улыбаться, когда внутри тебя все горело. Но сейчас речь идет о другом. Речь идет о твоей собственной дочери. Что ты скажешь, если она поднимется на сцену в своем хорошеньком белом платьице, а они станут швырять в нее гнилые помидоры? И что ты ответишь ей, если она подойдет к тебе, испачканная с ног до головы в этих помидорах, и спросит, «Почему, папочка? Почему они это сделали? И почему ты позволил им это сделать?» «Ну, ребека ответил Джон, «мне кажется, мы должны предоставить это ей и Дэвиду». Дэвид был ее первым мужем. В 1902 году Абагейл Фрименкл превратилась в Абагейл Троц. Дэвид Троц был чернокожим батраком. Итак. 27 декабря 1902 года, уже три месяца беременная своим первенцем, она поднялась на сцену зала фермерской ассоциации в окружении мертвой тишины, которая воцарилась вокруг после того, как ведущий объявил ее имя. Она стояла в этой вязкой тишине, зная, как выглядит ее черное лицо над новым белым платьем, Сердце ее бешено стучало, и она думала. «Я забыла все слова, все до одного. Я обещала папочке, что ни за что не заплачу. Но Бен Конвей завопит черномазая. И тогда, наверное, я заплачу. Господи, и зачем я во все это ввязалась? Мама была права, я слишком высоко вознеслась, и я заплачу за это». Зал был полон белыми пятнами лиц, напряженно уставившихся на нее. Не было ни одного свободного кресла. А в самом конце зала стояла два ряда тех, кому не хватило места. Керосиновые лампы освещали зал неровным пламенем. Красные бархатные занавески были подвязаны золотыми шнурками. И она подумала. «Меня зовут Абагейл Фримонтл Троц. Я хорошо играю. и хорошо пою. Я знаю это не с чужих слов. И она запела старый шершавый крест, тихо наигрывая мелодию на гитаре. Потом она более энергично исполнила, как я люблю своего Иисуса. А затем уже в полную силу сыграла пикник в Джорджии. Люди в зале, раньше сидевшие абсолютно неподвижно, начали раскачиваться, почти что против своей воли. Некоторые улыбались и хлопали себя по коленкам. Она спела подборку песен «Гражданской войны», когда Джонни марширует домой. Поход через Джорджию и арахисовые орешки. Во время последней песни в зале заулыбались. Многим из зрителей, бывшим ветеранам республиканской армии, не раз приходилось есть на службе один арахис. Она закончила возвращением на старую стоянку. И после того, как последний аккорд растворился в тишине, она подумала. Ну, а теперь, если вам приспичило бросить меня ваши помидоры или что там у вас припасено, то прошу вас начинать. Я играла и пела так хорошо, как никогда в жизни. И это на самом деле было прекрасно. Когда последний аккорд Растворился в тишине, в зале на один долгий, почти волшебный миг воцарилось полное молчание. Словно люди, сидевшие в креслах и стоявшие в конце зала, унеслись куда-то далеко, так далеко, что сразу не найти дороги обратно. Потом разразились аплодисменты и нахлынули на нее продолжительной, непрерывной волной, от которой она покраснела и почувствовала себя смущенной. Ей стало жарко, и мурашки побежали у нее по телу. Она увидела свою мать, которая плакала, не скрывая этого, и своего отца, и Дэвида, который глядел на нее сияющими глазами. Тогда она попыталась уйти со сцены, но повсюду раздались крики «Бис! Бис!» И с улыбкой она сыграла «Кто-то копал мою картошку». Песенка была совсем чуть-чуть непристойной. Но она решила, что может себе это позволить. В конце концов, она была замужней женщиной. Кто-то копал мою картошку и оставил ее у меня в закромах. И в беде оказалась невинная крошка, а приятель ее пропадает в бегах.